Когда ворота раскрылись и коляска вкатилась в королевский дворец Андора, благородная леди Алтейма расслабилась. Она не была уверена, распахнутся ли они перед нею вообще. Очень много прошло времени до того, как записку взяли, и еще дольше пришлось дожидаться ответа. Служанка, худая девушка, нанятая здесь, в Кеймлине, таращилась по сторонам и чуть ли не подскакивала на сиденье напротив Алтеймы, взволнованная тем, что она и в самом деле попала во дворец. Со щелчком раскрыв кружевной веер, алтейма принялась им обмахиваться. Еще и за полдень не перевалило, так что жарко будет не в пример этому часу. а ей-то всегда казалось, что Андор край прохладный. Леди в последний раз прикинула что сказать. Алтейма была красивй и сама знала, насколько красиво. большие корей глаза придавали ей невинный, почти безобидный вид, и многие горько жалели, попавшись на этом. Алтейма знала. Она вовсе не наивна и совсем не безобидна, но ее вполне устраивало, что таковой ее считали другие. И сегодня ей особенно пригодится простодушный облик. На экипаж ушли чуть ли не последние деньги, а убегая из тира, она сумела прихватить немного золота. Ей надо вновь занять подобающее положение, но для этого необходимо завести могущественных друзей и заручиться их поддержкой. А кто обладает в Вандоре таким влиянием и властью, как не та, навстречу с которой и явилась Алтейма? Экипаж остановился в обрамленном колоннадой круглом дворике возле фонтана. Подбежавший слуга в красно-белой ливреи открыл дверцу. На дворик и на слугу Алтейма едва взглянула. Все ее мысли занимала предстоящая встреча. Из-под прилегающего чипца, шитого мелким жемчугом, на спину не спадали черные волосы. Еще больше жемчужин усеивало мельчайшие складки платья с глухим воротом из бледно-зеленого шелка. Однажды мимолетная Алтейма уже встречалась с Маргейс. Было то лет пять назад, во время государственного визита. Тогда Маргейс излучала власть и могущество сдержанная и величественная, как и ожидают от королевы. И еще она была по-андорски закована в панцирь благопристойности, то есть чопорности. С этим, запавшим в память алтемы образом, не вязались ходящие по городу слухи о любовнике, которого, судя по всему, горожане не очень-то жаловали. Однако Алтейма надеялась, что строгости ее платья и глухой ворот произведут на Маргейс должное впечатление. Едва Алтейма твердо ступила на каменные плиты, ее горничная Кара спрыгнула с экипажа и тут же стала выравнивать пляссе, пока Алтейма не закрыла веер и не шлепнула им по запястью девушки. Внутренний дворик не то место, где поправляют одежду. Кара, что за дурацкое имя? Отдернула руку и с обиженным лицом схватилась за запястье, явно готовая разреветься. Алтейма раздраженно поджала губы. Этой девчонке даже невдомек, как положено относиться к мягкому укору. Ты да и, скорее всего, сглупила она сама, а не девушка. Слишком явно сказывается отсутствие должного обучения. Но леди необходимо иметь служанку. Особенно, если ей надо выделиться из массы хлынувших вандорбеженцев. Алтейма навидалась, как мужчины и женщины работают под палящим солнцем. Даже подаяние на улицах выпрашивают а на самих еще одежда каэренской знати. Ей даже показалось, что одного-двух она узнала. Наверное, стоило бы взять на службу кого-то из них. Кому лучше знать обязанности камеристки-приледи, как не самой леди? А коли они дошли до того, что им приходится трудом руки пачкать, за предоставившуюся возможность сразу ухватились бы. Забавно было бы заполучить в горничное прежнюю подругу. Но сегодня уже слишком поздно, и необученная горничная местная девушка достаточно ясно говорит о стесненности Алтеймы в средствах, о том, что лишь один шаг отделяет ее от этих попрошаек. Алтейма напустила на себя озабоченность. «Я сделала тебе больно, Кара?» – мягко, ласковым голосом спросила она. «Оставайся тут, посиди в коляске. Уверена, кто-нибудь принесет тебе холодной воды». Глупая благодарность на лице девчонки была просто поразительна. Вышкаленные слуги в ливреях стояли неподалеку и вроде никуда особенно и не смотрели. Тем не менее, слух о доброте Алтеймы разнесется, или она ничего не понимает в слугах. Перед Алтеймой появился высокий молодой человек в форме гвардии королевы. Красный мундир с белым воротником, сверкающий кераса, Он поклонился, держа руку на рукояти меча. «Я лейтенант гвардии Таланвор, благородная леди. Если вам угодно пройти со мной, я провожу вас к королеве Маргейс». Она оперлась на предложенную Таланворому руку, но не обращала на него внимания. Войны, если они не генералы и не лорды, Алты ему нисколько не интересовали. Таланвор ввел ее по просторным коридорам, по которым деловито сновали мужчины и женщины в ливреях. Разумеется, слуги старались не мешать гвардейцу и его спутнице. Алтейма же тем временем внимательно, но незаметно рассматривала великолепные гобелены, сундуки и шкафчики, инкрустированные костью, чаши и вазы с золотой и серебряной отделкой, тонкий фарфор морского народа. Здесь не хвастались своим богатством, как в Тирской твердыне, где все выставляли на показ. Но Андор все же был богатой страной, возможно, не беднее Тира. Ей подойдет какой-нибудь лорд, постарше, уступчивый к капризам еще молодой женщины. Лучше даже, чтобы он был слегка немощен, слабохарактерен и нерешителен. И с владениями побольше. Это лишь для начала, пока она не определит, за какие ниточки власти потянуть в этом Андоре. Конечно, немногих слов, которыми Алтейма обменялась с Маргейс несколько лет назад, для аудиенции недостаточно, но у Алтеймы есть то, чего, несомненно, желает могущественная королева и что ей необходимо — сведения из первых рук. наконец Ланвор ввел свою спутницу в просторную гостиную с высоким, расписанным птицами и облаками голубым потолком. Перед камином из полированного белого мрамора стояли украшенные причудливой резьбой и позолотой стулья. Алтейма какой-то частью разума с удивлением отметила, что огромный красно-золотой ковер — тайренской работы. Молодой гвардеец опустился на колено и внезапно охрипшим голосом сказал, «Моя королева, как вы и приказали, я привел к вам благородную леди Алтейму из Тира». Маргейс взмахом руки отослала офицера. — Добро пожаловать, Алтейма. Приятно видеть вас снова. Присаживайтесь и побеседуем. Перед тем, как сесть, Алтейма сумела сделать реверанс и пробормотать слова благодарности. Зависть в ее душе стянулась тугим клубком. Она помнила Маргей с красавицей, но золотоволосая женщина, предоставшая ее глазам, подсказала ей, сколь бледно то воспоминание. Маргейс была розой в полном расцвете, перед которой отступали в тень все прочие цветы. Не стоит винить молодого офицера за то, что он запинался на пути к дверям. Алтейма так просто обрадовалась, когда он ушел. Она не могла смириться с мыслью, что он смотрит на двух женщин и, возможно, сравнивает их. Однако были и перемены, причем значительные. Маргейс, милостью света королевы андора Протектор королевства, защитница народа, верховная опора дома Тракант, такая сдержанная, царственная и благопристойная, носила платье из переливающегося белого шелка, которое настолько обнажало грудь, что смутило бы девицу, прислуживавшую в таверне где-нибудь в Мауле. Платье облегало крутые бедра. Такое подошло бы к какой-нибудь тарабонской шлюхе. Да, слухи оказались достоверными. У Маргейс есть любовник. И раз она так изменилась, то совершенно очевидно, что она пытается угодить этому Гейбрилу, а не его заставляет угождать ей. Маргейс по-прежнему излучала величие и силу, но платье умоляло ее достоинство. Алтайма была вдвойне рада, что надела платье с высоким воротом. Женщина, настолько попавшая в зависимость от мужчины, при малейшем поводе, а то и без повода, может внезапно впасть в ярость от ревности. Если Алтейма ненароком столкнется с Гейбрилом, то поведет себя настолько равнодушно, почти безразлично, насколько позволяет учтивость. Только заподозри Аргейс, будто у Алтеймы есть хоть мыслишко, положить глаз на ее любовника, и вместо богатого мужа на слабеющих подогрических ножках, Алтейму ждет крепкая петля на виселице. Сама Алтейма поступило бы точно так же. Женщина в красно-белом принесла вина, превосходного мурандийского, и разлила в хрустальные кубки с глубоко выгравированным рисунком, вставший на задние лапы андорфский лев. Маргейс взяла кубок, и Алтейма заметила золотое кольцо, змей, кусающий собственный хвост. Некоторые женщины, обучавшиеся в Белой башне, как Маргейс, пусть и не ставшие айс седай, носили кольцо Великого Змея, как и сами Айсседай. королева андора проходили обучение в башне, и традиция эта насчитывала более тысячи лет. Но чуть ли не все слухи упрямо твердили о разрыве между Маргейс и Тарвалоном. А ведь только пожелай Маргейс и этим настроением улицы, направленным против Айсседай, быстро положили бы конец. Тогда почему она до сих пор носит кольцо? Не зная ответа на этот вопрос, надо быть поосторожней со словами. Женщина в ливрее удалилась в конец комнаты, чтобы не слышать разговора, но видеть, когда нужно долить вина. Отпив глоток, Маргейс сказала. «Давно мы с вами не виделись. Как ваш муж? Здоров? Он с вами в Кемелине?» Алтейма поспешно перекроила свои планы. Она не предполагала, что Маргейс известна о ее муже. Но Алте ему всегда отличало умение менять задуманное на ходу. Когда я в последний раз видела Тедозиана, он был здоров. Ниспошли свет, чтобы он поскорее сдох. И чем скорее, тем лучше. Он в раздумьях, идти ли ему служить этому Рандуалтору. Ведь этот шаг опасен, рискуешь не удержаться ни там, ни тут и сорваться в пропасть. Почему же нет, раз лордов вешают точно простых преступников? «Рандалл Тор», — задумчиво промолвила Маргейс, — «однажды я с ним встречалась. С виду не скажешь, что он назовет себя возрожденным драконом». Напуганный мальчишка, пастух, старающийся не показать своего страха. Однако, если подумать, он выглядел как человек, ищущий какого-то выхода, спасения. Ее голубые глаза будто всматривались во что-то. «Элайда предостерегала меня от него». Она словно и не заметила, как выговорила последние слова. «В то время лайда была вашей советницей?» — осторожно спросила алтема Она знала, что так оно и было. Потому-то во все эти слухи о разрыве верилось с трудом. Но нужно знать наверняка, правда ли произошел разрыв. Теперь, когда она стала Амерлин, вы заменили ее другой? Взор Маргейс вновь обрел остроту. «Нет, не заменила». В следующее мгновение голос опять смягчился. «Моя дочь Элейн обучается в башне. Она уже стала принятой». Алтейма замахала своим веером, надеясь, что на лбу не выступили бисеринки пота. Если Маргейс сама еще не разобралась в своих чувствах к башне, любое неверное слово грозит опасностью. Планы Алтеймы оказались на краю пропасти. А потом Маргейс спасла и саму Алтейму, и ее планы. Вы говорите, ваш муж в растерянности и не может ни на что решиться в отношении Рада Алтора. А вы сами?» Алтейма чуть не вздохнула с облегчением. «Пусть с этим Гейбрилом Маргейс ведет себя, как наивная девчушка с фермы, но когда дело касается возможной опасности ее королевству или ее власти, здравый смысл при ней. В Твердыне, конечно, я внимательно за ним наблюдала. Зароним семена, если надо». Он способен направлять силу, а мужчину, способного направлять, всегда следует опасаться. Тем не менее, он возрожденный дракон, сомневаться нельзя. Твердыня пала, и тогда Каландор был в его руке. Пророчество. «Боюсь, решать, как быть с возрожденным драконом, лучше другим, тем, кто мудрее меня. Я просто страшусь оставаться там, где правит он». Даже благородной леди Тира не сравнится в смелости с королевой Андора. Золотоволосая женщина пронзила Алтайму испытующим взглядом, от отчего та испугалась, уж не переборщила ли она с лестью. Кому-то не нравится, когда им льстят в глаза. Но Маргейс просто откинулась на спинку стула и отхлебнула вина. «Расскажите мне о нем, об этом человеке, которому суждено спасти нас и спасая, уничтожить». Вот он успех, или, по крайней мере, первый шаг к успеху. Если оставить в стороне силу, то все равно он человек опасный. Пусть лежащий лев кажется ленивым, сонным, стоит ему напасть, и он весь — мощь, быстрота и натиск. Рандалтор кажется простодушным, но не ленивым, наивным. Но не сонным, а уж когда он нападает... У него начисто отсутствует должное уважение к положению человека в обществе. Никакого почтения ни к кому. Я ничуть не преувеличила, говоря, что он лордов вешает. Он рассадник анархии. В тире, по введенным им новым законам, даже благородного лорда или леди могут вызвать в суд, оштрафовать или, что еще хуже, заставить отвечать на обвинение какого-нибудь убогого крестьянина или жалкого рыбака. Он... Алтейма продолжала, строго придерживаясь того, что считала правдой. Когда нужно, она могла излагать правду так же живо и непосредственно, как и лгать. Маргейс подтягивала вино и слушала. Со стороны можно было решить, что она сидит в непринужденной позе, предается праздности, но Алтейма видела по глазам королевы, как это ловит и впитывает каждое слово. «Только поймите», — закончила рассказ Алтейма, что я лишь затронула внешнее. Это поверхностный рассказ. О Ранди Алторе и его делах в тире можно говорить часами. — Мы найдем время поговорить, — сказала Маргейс. И Алтейма мысленно улыбнулась. — Вот это точно успех. — Верно ли, — продолжила королева, — что он привел с собой в твердыню аильцев? — О да. Громадные дикари, лица у них почти всегда скрыты. и Женщины... Они готовы в любой момент убить. Бегали за ним, будто псы, устрашая всех, и похватали в твердыне все, что им приглянулось. «Я считала, что это просто дикий слух, чистая выдумка», размышляла вслух Маргейс. «Весь прошлый год ходили слухи о аильцах, но они двадцать лет не выходили из пустыни с самой аильской войны. Миру уж точно незачем, чтобы далтор вновь спустил на нас аильцев». Взгляд королевы опять обрел пронзительность. «Вы сказали, бегали. Они разве ушли?» Алтайма кивнула. «Как раз перед тем, как я оставила тир, и он ушел вместе с ними». «С ними!» — воскликнула Маргейс. «Я боялась, что он сейчас в Кореине». «У тебя гости, Маргейс! Следовало бы известить меня. Я должен поприветствовать ее!» В комнату вошел крупный, рослый мужчина. Шитый золотом красный шелковый кафтан подчеркивал массивные плечи и широкую грудь. Алтеме незачем было видеть сияющее лицо Маргейс, чтобы понять, это и есть тот самый лорд Гейбрил. Об этом сказала уверенность, с которой он перебил королеву. Гейбрил поднял палец, и женщина в ливрее присела в реверансе и быстро вышла. Он не спросил у Маргейс разрешения отпустить ее слуг. Он был загадочно красив, просто неправдоподобно, и его красоту еще больше подчеркивали белые пряди на висках. Согнав с лица всякое выражение, Алтейма нацепила минимально приветливую улыбку. В самый раз для престарелого дядюшки, не имеющего никакой власти, без всякого богатства и влияния. Пусть этот Гейбрил ослепителен, но даже не принадлежи он Маргейс, он не тот мужчина, которым Алтейма попыталась бы манипулировать, если только не останется иного выхода. От Гейбрилла исходили волны могущества и силы, и, наверное, даже большие, чем от Маргейс. Гейбрилл остановился возле маргейс и привычным движением положил ладонь на ее обнаженное плечо. Она подвинулась, Склонила голову, коснулась щекой его руки, но Гейбрилл не сводил глаз с Алтеймы. Ей было не привыкать к взглядам мужчин, но эти глаза заставили ее встревожиться. Слишком они были проницательны и видели многое, заглядывали глубоко, в самые сокровенные мысли. «Вы приехали из Тира?» От звука его глубокого голоса у Алтеймы мурашки побежали по спине, кожу обдало холодом. Будто благородную леди окунули в ледяной, пробирающий до кости ручей. Но, как ни странно, через миг ее тревога растаяла. Ответила Гейбрилу Маргейс. Алтейма же, под его внимательным взором, будто языка лишилась. «Гейбрил, это благородная леди Алтейма. Она мне говорила о возрожденном драконе. Алтейма была в тирской твердыне, когда та пала. Гейбрил, там в самом деле были аильцы». Чуть сжав пальцы, он прервал ее. Гнев вспыхнул на лице Маргейс, но тут же исчез, сменившись адресованной Гейбрилу и лучезарной улыбкой. Взор гейберла пронзающий Алтейму, вновь окатил ее дрожью, и на этот раз она глубоко вздохнула. — Должно быть, долгая беседа утомила тебя, Маргейс, — произнес он, не отрывая взгляда от Алтеймы. — Ты очень устала. Ступай в свою спальню и поспи. «Ступай! Отдохни, а я тебя потом разбужу!» Маргейс тут же встала, продолжая преданно улыбаться Гейбрилу. Взгляд ее будто заволокал легкой дымкой. «Да, я устала, Гейбрил. Пойду вздремну». Она плавной походкой вышла из комнаты, не взглянув на Алтейму, но внимание той было приковано к Гейбрилу. Сердце ее билось все быстрее, дыхание участилось. Он, несомненно, самый красивый мужчина, которого она видела. Сильнее всех, внушительнее всех. Он самый могущественный, самый величественный. Все самое-самое водопадом обрушилось в ее разум. но уход Маргейс Гейбрил обратил не больше внимания, чем Алтейма. Он уселся на стул, на котором сидела королева, откинулся на спинку, вытянул ноги в высоких сапогах. «Расскажи-ка мне, Алтейма, зачем ты явилась в Кеймлин?» Вновь ее пробрал озноб. «Абсолютную правду, но коротко. Если захочу, детали изложишь потом». Она не колебалась. Я пыталась отравить мужа и вынуждена была бежать, пока тидезиан и эта шлюха из Танда не успели в отместку убить меня или чего похуже учинить. рандалтор не мешал их намерениям, видимо, в назидание. Рассказывая, она ежилась от страха. Не потому, что это было правдой, которую она скрывала, а потому, что обнаружила. Больше всего на свете ей хочется ублажить Гейбрила, и она страшится, что он прогонит ее прочь. Но ему нужна правда. Кимлин я выбрала по той причине, что не переношу Элиан. Пусть для меня Андор не многим лучше Элиана, но ведь Кайриан чуть ли не в руинах. Кем или не же я могу найти мужа побогаче или того, который, если понадобится, станет моим покровителем, а потом я смогу использовать его власть и влияние». Взмахом руки Гейбрил остановил ее и усмехнулся. «Порочная кошечка, но примиленькая. Вероятно, настолько хорошенькая, чтобы оставить ее при себе. Только сточить клыки и затупить коготки». Внезапно его лицо стало еще внимательнее. «Расскажи мне, что тебе известно о Ранде Алторе? Особенно о его друзьях, если они у него есть. О его спутниках, союзниках». Алтайма говорила и говорила, пока у нее не пересохло в горле, и она не охрипла. Лишь когда Гейбрил велел ей, она подняла кубок и отпила вина. Потом вновь стала рассказывать. «Она сумеет понравиться ему». Сумеет угодить ему, она обложит его так, как Маргейс и думать не смеет. Горничные, прибиравшиеся в опочивальне, поспешно присели в реверансе, удивленные появлением Маргейс в неурочный утренний час. Она жестом отослала их и, не снимая платья, забралась на кровать. Некоторое время Маргейс лежала, разглядывая позолоченную резьбу на кроватных столбиках. Там не было львов Андора, только розы. Из-за короны рос, но цветы нравились ей больше львов. «Хватит упрямиться», — пожурила себя Маргейс и задумалась. «С какой стати этот упрек? Она сказала Гейбрилу, что устала и... Или это он ей сказал? Быть того не может. Она королева андора и ни один мужчина не смеет ей указывать». «Гаррет, почему она сейчас подумала о Гаррете Брине?» Уж он-то точно никогда не указывал ей, что делать. Капитан-генерал гвардии королевы повинуется королеве, а никак не наоборот. Но он, бывало, и упрямился, стоял на своем. Не сдвинешь, пока она не передумает. Почему я о нем думаю? Мне хочется, чтобы он был тут. Что за нелепость? Ведь она сама отослала его за то, что он возражал ей. Против чего он возражал? казалось сейчас не совсем ясным, но это не важно. Он ей перечил. Чувство, которое она испытывала к Брину, Маргейс припоминала смутно, словно годы миновали с той поры, как он уехал. Но ведь он был рядом с ней совсем недавно. Какие там несколько лет? Хватит упрямиться. Глаза Маргейс закрылись, и она провалилась в сон. Она заснула, и ей снился бесконечный сон. Она убегает от чего-то ей невидимого».